Какая связь между преступником и шнурком от обуви? Иногда очень большая. Нет, увы, мне это не снилось. Передо мной в самом деле стоял Вадим. Вернее, уже не стоял, а шагнул ко мне и в страшной ярости схватил меня за руку. "Как это понимать?" заорал он. "Я думал, ты ждешь меня возле Бода с Бодчек". Я вернулся сюда только потому, что забыл взять деньги. Я хотел угостить тебя мороженым. Что ты тут делаешь? От злости и крика на шее у Вадима напряглись вены, и теперь он выглядел просто устрашающе. Я, э, э, в общем, вот я и вляпался в селёдочный салат. Мне ничего не приходило в голову, и я не мог убедительно объяснить, почему я оказался здесь. Разумеется, я мог сказать правду, но этого сейчас мне хотелось меньше всего. Но, к сожалению, ничего такого и не понадобилось, потому что в этот момент из кухни вышел Том и чуть не врезался в Вадима. «Ох, нифига себе. Вадим глядел то на Тома, то на меня, потом бросился мимо нас на кухню и остановился перед дырой в полу. Нагнулся И поднял блок сигарет. «Был ли хоть малейший шанс, что он не сразу поймет, в чем дело. Ага, ловко вы все придумали. Ну-ка, дайте мне поразмыслить. Этот сопляк есть Джо, правильно? И теперь вы хотите сдать меня копом, да? Ах, Кира-Кира. Вот уж никогда не думал, что ты меня подведешь!» Как жаль, глупым Вазима увы, не назовешь. Во всяком случае, он сразу раскрыл наш план. На его лице расплылась усмешка. Что ж, клянусь вам, копы забегают, На, не по той причине, по которой вы себе представляли. Он снова схватил меня за руку и поволок в спальню. Совершенно обалдевший, я стоял там и смотрел, Как он втолкнул ко мне Тома и Паули. Потом дал Кире пинка, так что она зашипела, влетая к нам, с грохотом захлопнул дверь и запер ее снаружи. Мы очутились в западне. "Теперь слушайте меня, мои дорогие", прорычал Вадим через дверь. "Я позвоню Анне и расскажу про маленький сюрприз, который ждал меня в моей квартире. И намекну ей чтобы она поскорее шла в полицию, и сделала наконец чистосердечное признание, которое согласуется с моими показаниями. И чтобы добавила еще немного. Пусть скажет, что я вообще не имел никакого отношения к контрабандным делам, и что она крутила все дела одна. Она никогда не сделает этого, возмущенно крикнул Том. Вадим усмехнулся. Видишь ли, я не сомневаюсь, что она это сделает, иначе она получит свою любимую дочку не такой хорошенькой, какой привыкла ее видеть. Да. Это катастрофа. Теперь все стало еще хуже, чем прежде. Я набрался храбрости и решил отговорить Вадима от его плана. Неужели тебе непонятно, если ты скажешь это маме, Она уж точно никогда не вернется к тебе а ты ведь этого добиваешься знаешь кира времена меняются теперь я буду добиваться того чтобы твоя мать взяла на себя всю вину это избавит меня по крайней мере от года в течение которого я видел бы небо в клеточку или в полоску достаточный срок чтобы познакомиться с другой приятной женщиной Он злобно расхохотался и снова заглянул в комнату. Ах, да, чтобы в ваши юные головы не пришли новые глупости. Сложите ваши мобильные вот сюда, и я их заберу. Считаю до трех. если вы этого не сделаете, я вышвырну вашу кошку в окно. Тогда вы убедитесь, что я не шучу. Мы в ужасе переглянулись. Он совсем спятил. Дрожащими руками мы стали поскорее доставать из карманов мобильные телефоны. Так, теперь верните мои ключи. Живо, живо. Я торопливо положил на порог оба ключа. Вадим всё забрал и снова запер дверь. Мы услышали его шаги в коридоре и скрип ключа во входной двери. Он действительно ушёл и запер нас здесь. Все долго молчали. Первым нарушил молчание Том. Да, ребята, мы влипли в жуткую историю. Просчитались. Что нам теперь делать? Я пожал плечами. Не знаю. Больше всего мне сейчас хочется разреветься добавил я мысленно. "Гера, спросила меня Пауля, как ты думаешь, Твоя мама в самом деле поддастся на требования Вадима. Боюсь, что да. Любая мать из страха за ребёнка сделает что угодно, чего от неё требует». Эй, Уинстон, не унывай, ободрила меня Кира. Мы что-нибудь придумаем. Нам во что бы это ни стало надо помешать маме пойти в полицию. Да, но как? спросил я вслух. И Паули удивлённо посмотрели на меня. "Ты что-то сказала?" спросила Паули. "Нет, я только подумала вслух, прикидываю, как нам помешать маме пойти в полицию. Ясно одно, мы должны как можно быстрее выбраться отсюда", заявила Паули. "Правильно, но как это сделать? Может, попробуем выбить дверь?" предложил я. Том кивнул и изо всех сил бросился на дверь комнаты. Страшный удар, и ничего не произошло. Ай. Том болезненно поморщился и потёр плечо. Дверь просто бронированная. Мы не сможем ее высадить. А что там с окном? Может, мы попробуем выбраться через него? Мы открыли створку и выглянули наружу. Хм, довольно высоко все таки третий этаж. Если добраться до соседнего балкона, оттуда мы может, и спрыгнем, повиснем на руках и спрыгнем. Но это будет непросто. Но если мы упадем, разобьемся в лепешку», — сухо констатировала Пауля. Я все сделаю. Одним прыжком Кира вскочила на подоконник и посмотрела за окно. Это я спущусь вниз, до балкона семьи Петкович, я доберусь без труда. А там буду прыгать с балкона на балкон, пока не спущусь. Прекрасная мысль, подумал я в ответ, стараясь следить за собой, чтобы снова не задачить Тома и Паули. Но как ты позовешь кого-нибудь на помощь? Забыла, что ты не можешь говорить. Конечно, не забыла. Но вы можете послать со мной сообщение. Согласен. Например, привяжите мне на шею записку, и с этой запиской я прибегу к Вернару. Так будет лучше всего. К Вернеру, но ведь он ничего не должен узнать об этой истории. Верно, не должен. Но ситуация, к сожалению, ухудшилась, и теперь нам нужен взрослый, и не просто, а с умной головой, который не станет поручь горячку. Хорошо. Пожалуй, твоя идея действительно разумная. Я поговорю с Томом и Паули. Я повернулся к своим друзьям. Придумала. Мы повесим Уинстону записку на шею, и он выберется в окно и спустится на землю. Для кота это не проблема. Потом он позовет кого-нибудь на помощь, и нас спасут. Паули и Том недоверчиво переглянулись. Но откуда мы узнаем, что Уинстон найдет кого-то, кто сумеет нас спасти? «Уинстон очень умный, я все ему объясню. Вот увидите у него всё получится. Том склонил голову на бок и задумался. С другой стороны, мы ведь ничего не теряем. В худшем случае кот просто сбежит. Нам нужны листок бумаги, ручка и верёвочка. Мы огляделись вокруг. Увы, в маленькой комнатке ничего из этого не было. Наконец, на шкафу мы всё-таки отыскали старый конверт. Но вот ручку найти не удалось. Подождите, я всегда ношу с собой карандаш для глаз. Паули извлекла из кармана грызок карандаша и показала нам. Он слишком мягкий и мажется, но это лучше, чем ничего. Молодец, хорошая мысль. Ну а вместо веревочки я пожертвую свой шнурок, объявил Том и немедленно стал вытаскивать его из своего кеда. Паули протянула мне карандаш. Я немного подумал, стал писать. Дорогой Вернер, меня похитил Вадим. Он держит меня в своей квартире на Шетманштрассе 12, третий этаж, справа, и хочет шантажировать маму. Пожалуйста, помоги мне. Кира. Том заглянул мне через плечо. Дорогой Вернер, откуда ты знаешь, что уинстон обратиться за помощью к человеку, которого зовут Вернер? Фернер это профессор, у которого работает мама. Мы живем у него на Хохоле, а Уинстон его кот. Ага, понятно. Но отсюда очень далеко до Хохоле. Твой кот не сможет туда добежать. Во всяком случае, так быстро. На метро он доедет за 20 или 30 минут. Бавули с Томом засмеялись. На метро? Не думаешь, ли ты, что твой кот поедет на метро? Хоть он и умный парень, но все же ты его слишком переоцениваешь. Смейтесь, смейтесь, возразил я, чуточку обидевшись. Я знаю, что Уинстон это сможет. Кошки могут все! Да-да, «Не -да, Не волнуйся, успокоила меня Кира. Ведь вполне логично, что они тебе не верят. Я все сделаю. Клянусь своей миской с куриной печенкой, я надеюсь, что ты права. Но, пожалуйста, говори со мной иногда, пока будешь в пути, чтобы я знал, что с тобой все в порядке. Обязательно. А теперь я пошла. Нам нельзя медлить и терять время. Если мама обратится в полицию, будет слишком поздно. Я взял конверт, проделал шнурок сквозь маленькую дырку, которую проделал в бумаге. И привязал наше письмо на шею Киры кота. Потом поднял ее на руки, снова открыл окно и осторожно посадил на подоконник. Кира напрягла лапы, прыгнула и уверенно приземлилась на соседский балкон. Прыг, прыг, прыг. Она прыгала с балкона на балкон и вскоре действительно спустилась вниз. Уф. Какая же она молодец, справилась. Паули и Том смотрели на ее прыжки. В общем, если кот сумеет добежать до хохолея, я съем веник, мрачно заявил Том. Он явно приуныл и приготовился к худшему. Честно признаться, я тоже не очень верил в удачу. И что мы натворили?